Глава 29. Ситуация патовая. У меня все мелькает перед глазами и расплывается от слез. С ужасом прижимаю к себе Сашеньку, которая крупно дрожит и почему-то кашляет. «Мама! Мама!» чш, Не бойся! Маме не больно!» Малышка крепко обнимает меня, а я смотрю на свою свекровь со свекром и Олега, который сканирует нас всех, прожигая взглядом. Я замечаю, что он приехал в медицинской одежде. Синий костюм и белый халат. На ногах специальные сандалии. Олег спешил домой и даже не переоделся. — Что здесь происходит, я спрашиваю? — Мама, почему ты ударила Яну? — Сыночек, она напала на меня. Бог свидетель, эта безумная набросилась на меня. Я защищалась. Отец, скажи, полицию надо вызывать. Свекровь начинает безустанно рыдать. Точно самая обиженная женщина на свете. Свекор молчит. Я смотрю на Олега, сдерживая слезы, прижимая Сашулю к себе. «Мы уже уходим. Не вызывайте полицию». «Мама, я боюсь! Я боюсь их!» «Все хорошо, малыш. Все хорошо. Тише, тише!» Пытаюсь успокоить Сашу, но она упорно кашляет, дрожит. Она испугалась, когда меня ударили. «Так, ну-ка быстро все успокоились!» «Яна, дай мне ребенка! Иди ко мне, малышка!» Олег с какой-то ловкостью хирурга забирает у меня с рук Сашу и несет ее на диван. Быстро слушает ее пульс, пронзая нас всех испепеляющим взглядом. «Дыши! Медленно! Все хорошо, не бойся! Возьми меня за руку!» Протягивает Саша ладонь, и она сжимает его пальцы. Похоже, Олег единственный, кто здесь остается спокойным, либо просто не показывает, что у него там внутри. Собран и сосредоточен. Все же выдержка врача дает о себе знать. Яна, подай таблетки ее. Передаю ему пакет с лекарствами. Олег роется в них, достает пару пилюль и дает Саше. Под язык положи. Кашлять не страшно. Просто медленно дыши. Все, все, сейчас пройдет. Как ни удивительно, но Олег успокаивает Сашу за каких-то тридцать секунд. Быстро, молниеносно просто. Она держит его за руку, тяжело дыша, а он рядом сидит. И, черт возьми, у него получается успокоить ее так, что она даже кашлять перестает. «А теперь нормально, расскажите мне, какого дьявола вы тут устроили?» — окидывает нас всех строгим взглядом начальника. Свекровь снова ревет, свекор садится в кресло, а я обхватываю себя руками. «Сыночек, я пришла к тебе, а тут эта бывшая твоя жена...» Я испугалась, звонила тебе, ты не брал трубку. Я не буду спрашивать, почему ты меня не предупредила, что придешь. Мне не до этого. Отец? Мать позвонила. Вся в слезах, паника. Я бросил все и приехал. Яна? Мне нечего сказать. Мы сейчас же соберем вещи и уедем. Опускаю голову, как перед судом нас всех выставил. Вот только спорить с его мамой я не хочу, она мне не по зубам. Тем более я не хочу расстраивать дочь. Саша и так разволновалась. Олег смотрит на часы, а после наклоняется к Саше. — Александра, расскажи мне, что тут случилось? — Мы с мамой ужин тебе готовили, а потом эта тетя пришла. Сказала, что полиция приедет и маму посадят в тюрьму. Дядя приехал, и тетя маму ударила. — всхлипывает, и я вижу, как Олег сжимает зубы. — Мама! Я все сказала, сынок. Ты женатый человек. Я не понимаю, что в твоем доме делает эта женщина с чужим ребенком. Еще и оскорбляет тут меня. Олег устало проводит ладонью по волосам. Поднимается, возвышаясь над всеми нами. Отец, едь домой. Мама, ты тоже. Яна, иди умойся. Александра, сиди здесь, со мной. Сынок, ты меня прогоняешь? А Жанна знает, что тут творится у тебя?» «Ну почему вы не живете вместе? Я не понимаю. Эта девка бесхозная тебя предала, изменила. Забыл?» «Мама, пожалуйста, у меня было две операции. Я голоден и не хочу это сейчас обсуждать». Олег поднимается и снимает халат, перекидывая его через руку. «Идем, лис, успокойся уже». Евгений Сергеевич забирает свекровь. Они выходят, хлопает дверь. Я же не знаю, как реагировать и как вообще себя вести. То, что случилось, просто выбило меня из равновесия. Вздрагиваю, когда Олег подходит ко мне и притрагивается ладонью к горящей щеке. Больно? Неважно. Опускаю глаза, чтобы он не видел моих слез. Но Олег проводит пальцем по щеке, и слезы все же капают ему на руку. Не трогай. Я не знал, что они приедут. Александра мне позвонила и сказала, «Успокойся, Яна, не плачь». Не знаю, как так получается, но я утыкаюсь в плечо Олегу, и мы просто стоим. Молча, не обнимая друг друга, но все равно он меня утешает, нежно гладит по спине. Олег заступился за меня, как ни крути, и он успокоил Сашу. «Надо приложить лед, чтобы не было гематомы». Басит идет к холодильнику и достает из морозилки пакет с овощами. Обматывает полотенцем и прикладывает к моей щеке. Становится лучше. «Нам уехать, Олег!» Смотрю на него. Он почему-то напрягается от этого вопроса. «Нет, я же сказал, вы будете со мной». «А твоя жена, Олег, она ведь тоже приедет сюда. Что тогда?» «Это мой дом, и я разрешил вам тут жить, так что ничего не бойся». До операции две недели. Никаких стрессов для ребенка. Вообще никаких. Ведь, как ты видишь, Саше становится хуже. Либо ребенок будет спокойно готовиться к операции здесь, либо я заберу ее на госпитализацию. Серьезно говорит Олег. И я понимаю, что он абсолютно не шутит. Не до споров нам уже. Я просто хочу, чтобы Саше стало лучше. Плевать уже мне на то, женат он или нет, ненавидит меня его мать или нет, к черту. Я просто хочу, чтобы у Саши не болело в груди, чтобы Олег помог с этим. И коротко киваю, улавливая предупреждающий смысл его интонации.